Примечание редактора. Далее следует типичная для воспоминаний Каяна лакуна. Он никогда не считал стоящим записывать что-то не касающееся его самого. Приведенные ниже отрывки помогут поместить его эгоцентричное повествование на более широкий фон. Выдержка из Эльдары: история их присутствия в сегментуме Ультима и некоторые размышления о возможных средствах их искарнения. Бальтазар Атромпа, 997 М41. Несмотря на отпор данной силами системной обороны, эльдарский флот продолжил неостановимое приближение к железоплавильни, не выказывая ни малейшего страха перед возведенной вокруг нее обороною. Но защитники планеты были не менее решительны. Вне всяких сомнений честь, благодаря присутствию легендарного комиссара Кайна, который в одном из первых подтвержденных столкновений в одиночку справился с целой разведывательной группой эльдаров, тогда, не обнаружив слабостей в обороне железоплавильни, ксена с отступили. Обрушив на посланные против них корабли шквал огня. Как и в прошлый раз, это дорого нам обошлось. Неустрашимые экипажи имперских кораблей выдерживали шквал за шквалом, упорно продолжая защищать родину, которую они так любили. Увы, в итоге количество взяло верх. Под непрестанным обстрелом корабли и орбитальные оборонительные посты начали замолкать один за другим, сдаваясь перед натиском чудовища-спустоты. Вскоре бреши в обороне, которые герои железоплавильни всеми силами пытались закрыть, начали расширяться. И первые захватчики ступили на священные земли осужденного мира. Запись в оке вида обращения губернатора Фульхера. Да многих из вас дошли слухи о появлении в нашей системе небольшой шайки ледарских пиратов. В первую очередь в автономное здание Риола, где им был дан решительный отпор. Быть может, именно поэтому некоторые из них нацелились на железоплавильню, рассчитывая на легкую добычу. Не стоит и говорить, какое их ждет разочарование. Сила обороны железоплавильня уверенно справляются с налетчиками при поддержке имперской гвардии. Я рад сообщить, что этот полк, проходивший через нашу систему по пути к следующему месту развертывания, возглавляет некто иной, как комиссар Кайн, чья отвага и преданность делу известна по всему сектору, если не по всему сегменту. Мо. Дерзну предположить, что его слава гремит по всему империуму. Лучше не стоит. Империум в конце концов довольно-таки колоссален, и для того, чтобы новости, слухи и догадки распространились по нему, нужны годы, если не десятилетия. Сейчас Вракс сосредоточил свои бесплодные усилия на Многоёме, что продолжает отражать все атаки. Это значит, что большинство из вас в безопасности, хотя в качестве меры предосторожности наши СПО будут находиться в режиме полной боевой готовности. Если вы, жители Многоёма, то ваша жизнь никак не изменится, но я всё равно прошу вас сохранять бдительность. Обращать внимание на все необычные и докладывать об этом старшему смены, управляющему жилой зоны, или непосредственно в префектуру или на ближайший пост СПО. Также вы можете заметить перемещение войск. И я прошу вас содействовать нашим доблестным защитникам, обеспечивая им беспрепятственный проход. В заключение позвольте заверить вас, что это дело быстро подойдет к развязке. МВШ вернем острухих с нашего порога. Сам император с нами, а против него никто не сможет устоять.